Параграф 3. Кризис парламентаризма и идея Конгресса, представляющего особые интересы. Парламентаризм в том виде, как он медленно развивался в Англии и в некоторых ее колониях 17 века и на европейском континенте после свержения Наполеона, и июльской февральской революций, предполагает всеобщее принятие идеологии либерализма. Все, кто наделен ответственностью решать в парламенте, как следует управлять страной, должны быть проникнуты убеждением, что правильно понимаемые интересы всех общественных групп и членов общества совпадают, и всякого рода особые привилегии для отдельных групп и классов населения вредят общему благу и должны быть устранены. Различные партии в парламенте, уполномоченные исполнять функции, отведенные ему всеми конституциями недавнего времени, разумеется, могут занимать различные позиции по отдельным политическим вопросам, но они должны считать себя представителями нации в целом, а не представителями отдельных районов или социальных слоев. Над всеми различиями во взглядах должно господствовать убеждение, что в конечном счете все объединены общим делом и одной целью, и что спорить можно только о средствах достижения целей, к которой все стремятся. Между партиями нет непреодолимой пропасти, их не разделяют неразрешимые конфликты интересов, ради которых они готовы бороться до последнего, не останавливаясь перед страданиями всей нации и даже перед разрушением всей страны. Разделяют партии позиции, занимаемые ими в отношении конкретных проблем политики. Поэтому существует лишь две партии – партия, находящаяся у власти, и партия, которая хочет быть у власти – Даже оппозиция стремится получить власть не для того, чтобы обеспечить определенные интересы или заполнить чиновничьи должности членами своей партии, а для того, чтобы воплотить свои идеи в законодательстве и осуществить их при управлении страной. Только при таких условиях реальный парламент и парламентская система правления. Какое-то время эти условия существовали в англосаксонских странах и некоторые следы этого – можно еще встретить там и в наши дни. На европейском континенте, даже в период обычно характеризуемый как «золотой век» либерализма, можно было говорить только о некотором приближении к этим условиям. Но уже на протяжении десятилетий условия в представительных собраниях Европы стали напоминать их прямую противоположность. Имеется огромное количество партий, и каждая партия сама разделена на многочисленные фракции – которые, как правило, внешнему миру демонстрируют единый фронт, но в Советах партий обычно противостоят друг другу с такой же страстью, с какой публично они борются с другими партиями. Каждая отдельная партия и фракция считает себя единственной защитницей определенных особых интересов, которые она берется довести до победы любой ценой. Выделить своим из общественного котла как можно больше – помогать им при помощи протекционистских тарифов, иммиграционных барьеров, социального законодательства и всевозможных привилегий за счет остального общества – в этом вся суть их политики. Так как их требования в принципе безграничны, то ни одна из этих партий не может достичь всех намеченных целей. Немыслимо, чтобы претензии аграрных и рабочих партий когда-нибудь можно было бы удовлетворить полностью – Тем не менее, каждая партия стремится достичь такого влияния, которое позволило бы ей в максимальной степени удовлетворить свои аппетиты, заботясь в то же время о том, чтобы всегда иметь возможность объяснить избирателям, почему все их желания не могут быть выполнены. Этого можно добиться, либо попытавшись создать у публики видимость пребывания в оппозиции, хотя в действительности партия находится у власти, либо переложив вину на силу, неподвластную подвластную ее влиянию, на монарха в монархическом государстве или при определенных обстоятельствах на иностранные державы. Большевики не могут сделать счастливой Россию, а социалисты Австрию, потому что им якобы мешает западный капитализм. После по меньшей мере 50 лет правления антилиберальных партий в Германии и Австрии, мы все еще читаем в их манифестах и декларациях Даже в работах их научных защитников, что вина за все существующее зло лежит на господстве либеральных принципов. Парламент, состоящий из сторонников антилиберальных партий особых интересов, не способен заниматься своим делом и должен в конечном итоге разочаровывать всех. Именно это имеется в виду, когда говорят о кризисе парламентаризма. В качестве разрешения этого кризиса Некоторые требуют отменить демократию и парламентаризм и установить диктатуру. Мы не будем еще раз обсуждать возражения против диктатуры. Мы уже сделали это достаточно детально. Второе предложение направлено на исправление мнимых недостатков Генеральной Ассамблеи, члены которой избраны напрямую всеми гражданами, путем дополнения или полной его замены на Конгресс составленные из делегатов, избранных автономными корпоративными ассоциациями или гильдиями, сформированными различными отраслями торговли, промышленности и профессиями. Утверждаются, что членам Общенародного собрания не хватает необходимой объективности и знания экономических вопросов. Нужна не столько общая политика, сколько экономическая политика. Представители промышленных и профессиональных гильдий смогут прийти к согласию по вопросам, решения которых либо абсолютно не приходят в голову делегатам избирательных округов, сформированных просто по территориальному принципу, либо становится для них очевидным только с большим опозданием. Что касается собрания составленного из делегатов, представителей различных профессиональных ассоциаций, то здесь ключевым вопросом, по которому необходимо иметь ясность, является порядок проведения голосования или... Если каждый член имеет один голос, то сколько мест должно быть предоставлено каждой гильдии? Эту проблему необходимо решить до того, как Конгресс соберется. Но! Как только этот вопрос будет урегулирован, можно не затруднять себя созывом собрания на сессии, ибо тем самым исход голосования уже предопределен. Разумеется, совершенно другое дело, удастся ли поддерживать установленное распределение власти между гильдиями, Для большинства людей не стоит строить иллюзий на этот счет, это всегда было неприемлемо. Чтобы создать парламент, устраивающий большинство, нет необходимости в собрании, разделенном по профессиональному признаку. Все будет зависеть от того, будет ли недовольство, вызванное политикой, принятой депутатами от гильдий, достаточно велико, чтобы вызвать насильственное свержение всей системы. В отличие от демократической, Данная система не гарантирует, что в политику будут вноситься изменения, требуемые подавляющим большинством населения. Говоря это, мы сказали все, что необходимо сказать против идеи собрания, учрежденного на основе профессионального деления. Для либерала любая система, изначально не исключающая всякое насильственное нарушение мирного развития событий, не подлежит обсуждению. Многие сторонники идеи Конгресса, составленного из представителей гильдий, полагают, что конфликты должны улаживаться не подчинением одной фракции другой, а взаимным урегулированием разногласий. Но что произойдет, если партиям не удастся достичь согласия? Компромиссы рождаются только тогда, когда угроза неблагоприятного исхода заставляет все стороны спора идти на какие-то уступки – Никто не мешает различным партиям достичь договоренности даже в парламенте, составленном из делегатов, избранных прямым голосованием всей нации. Никто не может принудительно добиться согласия в Конгрессе, состоящем из депутатов, избранных членами профессиональных ассоциаций. Исходя из этого, составленное таким образом собрание не может функционировать в качестве парламента, служащего органом демократической системы. Оно не может быть местом, где различия в политических мнениях урегулируются мирно. Оно не в состоянии предотвратить насильственное нарушение мирного развития общества восстанием, революцией и гражданской войной. Ибо ключевые решения, определяющие распределение политической власти в государстве, принимаются не в палатах собрания и не в ходе выборов, определяющих его состав, Решающим фактором распределения власти является определенной конституцией относительный вес различных корпоративных ассоциаций в процессе формирования политики государства. Но этот вопрос решается вне стен палат собрания и органически не связан с выборами их членов. Поэтому представляется вполне корректным воздержаться от употребления слова «парламент» в отношении ассамблеи, составленной из представителей корпоративных ассоциаций организованных по профессиональному признаку. На протяжении последних двух веков политическая терминология резко разграничивает парламенты такого рода ассамблею, и если сознательно не стремится смешивать все понятия политической науки, то следует придерживаться этого разграничения. Сидней и Беатрис Вебб, а также ряд синдикалистов и гильдейских социалистов Следуя в этом отношении более ранним рекомендациям многих континентальных сторонников реформы Верхней Палаты Парламента, предлагали систему двух палат. Одна избирается напрямую всей нацией, а вторая состоит из депутатов, избранных из округов, нарезанных по профессиональному принципу. Однако очевидно, что это предложение никоим образом не исправляет недостатки системы гильдийского представительства. На практике Двухпалатная система может функционировать только при условии, что одна палата имеет приоритет и обладает безусловной властью навязывать свою волю другой, или если должны предприниматься попытки по выработке компромиссных решений, когда две палаты занимают различные позиции по какому-либо вопросу. Однако при отсутствии таких попыток остается улаживать этот конфликт вне стен парламента в крайнем случае с помощью силы. Как ни крути эту проблему, в конце концов, всегда возвращаешься к одним и тем же непреодолимым трудностям. Об этот камень преткновения суждено разбиваться всем подобным предложением, называются ли они корпоративизмом, гильдейским социализмом или как-то еще. Признание неосуществимости этих проектов обнаруживается, когда люди, в конце концов, довольствуются рекомендацией совершенно незначительного нововведения – учреждения экономического совета, действующего исключительно в качестве консультативного органа. Поборники идеи ассамблеи, составленной из депутатов от гильдий, пребывают в благостном заблуждении, если считают, что противоречия, разрывающие сегодня ткань национального единства, можно преодолеть, разделив население и, соответственно, народную ассамблею по профессиональному признаку. От этих противоречий невозможно избавиться, внося изменения в технические детали конструкции. Их можно преодолеть только с помощью либеральной идеологии. Параграф 4. Либерализм и партии особых интересов. Партии особых интересов, которые не видят в политике ничего, кроме обеспечения привилегий и исключительных прав для своих групп, не только делают невозможной парламентскую систему, они разрывают единство государства и общества. Они ведут не просто к кризису парламентаризма, а ко всеобщему политическому и социальному кризису. В конечном счете общество не может существовать, если оно поделено на строго очерченные группы, каждая из которых нацелена на борьбу за особые привилегии своих членов постоянно следит за тем, чтобы ее не отодвинули на задний план и в любой момент готова пожертвовать важнейшими политическими институтами ради получения мелких преимуществ. Для партии особых интересов все политические вопросы представляются исключительно как проблемы политической тактики. Их конечная цель задана изначально. Их цель – получение за счет остального населения – максимально возможных преимуществ и привилегий для групп, которые они представляют. Партийная платформа призвана замаскировать эту цель и придать ей некоторую видимость оправдания, но ни при каких обстоятельствах не объявлять ее публично в качестве цели партийной политики. В любом случае, члены партии знают свою цель, им не нужно ее объяснять. Однако, что из нее следует сообщить миру, является чисто тактическим вопросом. Все антилиберальные партии стремятся исключительно к тому, чтобы добиться особых привилегий для своих членов, совершенно игнорируя происходящий при этом распад всей структуры общества. Ни одна из них ни на минуту не может выдержать критики, которой либерализм подвергает ее истинной цели. Когда их требования подвергаются логической проверке, они не могут отрицать, что их деятельность – в конечном счете имеет антиобщественный и разрушительный эффект, и даже при самом поверхностном взгляде становится очевидна невозможность возникновения какого-либо общественного порядка на основе деятельности партии особых интересов, ведущих борьбу друг против друга. Разумеется, очевидность этих фактов не способна дискредитировать партии особых интересов в глазах тех, кто не может заглянуть вперед чуть дальше ближайшего будущего. Великое множество людей — не интересуются тем, что произойдет послезавтра или еще позже. Они думают только о сегодняшнем, в лучшем случае о завтрашнем дне. Они не задаются вопросом, что произойдет, если остальные группы, преследуя свои, особые интересы, будут проявлять такое же безразличие к общему благу. Они надеются преуспеть не только в осуществлении своих требований, но и в подавлении требований других. Тем же, кто применяет более высокие стандарты к деятельности политических партий, кто требует, чтобы даже в политической деятельности люди следовали категорическому императиву, действуй только по такому принципу, который ты одновременно хотел бы видеть универсальным законом, то есть так, чтобы не возникало никакого противоречия при попытке представить твою деятельность в качестве закона, которому должны подчиняться все, Идеология партии особых интересов, безусловно, не может ничего предложить. Социализм извлек значительную выгоду из этого логического недостатка в позиции, занимаемой партиями особых интересов. Для многих, кто не в состоянии понять великий идеал либерализма, но кто мыслит слишком ясно, чтобы согласиться с претензиями на привилегированное отношение со стороны отдельных групп, принцип социализма приобрел особое значение. Идея социалистического общества, который, несмотря на неизбежно присущие ей недостатки, нельзя отказать в величии замысла, была призвана скрыть и в то же время подтвердить слабость позиции, занимаемой партиями особых интересов. Она отвлекла внимание критики о деятельности партии и направила его на великую проблему, которая, что бы они ни думали, при всех обстоятельствах заслуживает серьезного, и исчерпывающего рассмотрения. На протяжении последних ста лет социалистический идеал в той или иной форме находил себе сторонников среди многих искренних и честных людей. Множество лучших и благороднейших людей восприняли его с энтузиазмом. Он стал путеводной звездой для выдающихся государственных деятелей. Он завоевал господствующее положение в университетах и стал источником вдохновения для молодежи. Он в такой степени занимает мысли, питает чувства прошлого и нынешнего поколения, что когда-нибудь история вполне справедливо назовет нашу эпоху веком социализма. В последние десятилетия во всех странах было сделано максимум возможного, чтобы воплотить в жизнь социалистический идеал как посредством национализации и муниципализации предприятий, так и путем внедрения мероприятий, ведущих к плановой экономике. Неустранимые недостатки социалистического управления экономикой, неблагоприятное влияние на производительность труда и невозможность экономического расчета при социализме повсюду завели эти попытки в тупик, когда любой дальнейший шаг в сторону социализма стал угрожать слишком вопиющим ухудшением снабжения народа товарами. Под давлением необходимости они вынуждены были свернуть с этого пути а социалистический идеал, даже сохраняя идеологическое господство, в практической политике стал просто маской рабочих партий в их борьбе за привилегии. Можно сказать, что сказанное верно для любой из множества социалистических партий, таких, например, как различные фракции христианских социалистов. Однако мы предлагаем ограничить наше обсуждение случаем социалистов-марксистов, которые, несомненно, были и остаются самой значительной социалистической партией. В отношении социализма Маркс и его последователи были настроены совершенно серьезно. Маркс отвергал все мероприятия в пользу отдельных групп и слоев общества, которых требовали партии особых интересов. Он не подвергал сомнению обоснованность либерального аргумента о том, что следствием таких актов вмешательства будет общее снижение производительности труда, Когда он мыслил, писал и говорил последовательно, он всегда занимал позицию, что любая попытка вторжения в механизм капиталистической системы путем актов вмешательства со стороны правительства или иных органов общества, обладающих такой же властью принуждения, бессмысленна, потому что она не приводит к результату, на который надеялись их сторонники, а вместо этого снижает эффективность экономики. Маркс хотел организовать рабочих на конфликт, который привел бы к установлению социализма, но не на борьбу за достижение особых привилегий в рамках общества, основанного на частной собственности на средства производства. Он хотел создать социалистическую рабочую партию, а не то, что он назвал мелкобуржуазной партией, нацеленной на отдельные частичные реформы. Слепая приверженность предрассудкам своей схоластической системы мешало ему беспристрастно взглянуть на вещи, как они есть. Он полагал, что рабочие, которых, находящиеся под его интеллектуальным влиянием авторы, организовали в социалистические партии, будут согласно оставаться безучастными зрителями и спокойно наблюдать, как капиталистическая система развивается в соответствии с его доктриной, чтобы не отсрочивать тот день, когда он полностью созреет для экспроприации экспроприаторов и превратится в социализм. Он не понимал, что рабочие партии, точно так же, как другие партии особых интересов, признавая социалистическую программу как в принципе правильную, в практической политике были озабочены только ближайшими целями получения особых привилегий для рабочих. Теория солидарности интересов всех рабочих, которую Маркс разработал, имея в виду совершенно иные политические цели, сослужила прекрасную службу, искусно завуалировав Тот факт, что издержки победы, одержанной одними группами рабочих, должны лечь бременем на другие группы рабочих, то есть что в сфере так называемого рабочего законодательства, а также в профсоюзной борьбе, интересы пролетариата никоим образом не совпадают. В этом качестве марксистская доктрина оказала партии, отстаивающие особые интересы рабочих, ту же услугу, какую германской партии-центры и другим клерикальным партиям оказала обращение к религии – Националистическим партиям обращение к национальной солидарности, аграрным партиям утверждение о том, что интересы различных групп сельскохозяйственных производителей тождественны, а протекционистским партиям доктрина о необходимости всеобъемлющего тарифа для защиты национального рабочего класса. Чем сильнее становились социал-демократические партии, тем большее влияние в них приобретали профсоюзы и тем больше они превращались в ассоциации профсоюзов, смотревшие на все с точки зрения недопущения на фабрике фабрики не членов профсоюзов и увеличения заработной платы. Либерализм не имеет ничего общего ни с одной из этих партий. Он находится на противоположном полюсе от них. Он никому не обещает особой благосклонности, от каждого он требует жертв во имя сохранения общества. Эти жертвы, или точнее отказ от немедленно достижимых выгод, разумеется, являются всего лишь временными. Они быстро окупаются большей и более устойчивой выгодой. Тем не менее, какое-то время они являются жертвами. Из-за этого в конкуренции с другими партиями либерализм с самого начала оказывается в своеобразном положении. Антилиберальный кандидат обещает особые привилегии каждой группе избирателей, более высокие цены производителям и более низкие цены потребителям, повышение жалования государственным чиновникам и снижение налогов налогоплательщикам. Он готов согласиться с любыми расходами за счет государственного казначейства или богатых людей. Ни одна группа не является для него слишком маленькой, чтобы не попытаться снискать ее расположение с помощью подарка из всенародного кармана. Либеральный кандидат может лишь сказать всем избирателям, что стремление к таким особым привилегиям антиобщественно. Параграф 5. Партийная пропаганда и партийная организация. Когда либеральные идеи стали распространяться за пределы своей родины, Западной Европы, и проникать в Центральную и Восточную Европу, традиционные власти, монархи, дворянство и духовенство, полагаясь на находящиеся в их распоряжении инструменты подавления, ощущали себя в полной безопасности – Они не считали необходимым бороться с либерализмом и духом эпохи просвещения с помощью интеллектуальных средств. Подавление, преследование и заключение в тюрьму недовольных казались им более полезными. Они похвалялись военным и полицейским аппаратом насилия и принуждения. Слишком поздно они с ужасом осознали, что новая идеология лишает их этого оружия, завоевывая умы чиновников и солдат. Потребовалось поражение старого порядка в борьбе против либерализма, чтобы научить его сторонников той простой истине, что на свете нет ничего сильнее, чем идеологии и идеологи, и что против идей можно сражаться только с помощью идей. Они осознали, что глупо полагаться на оружие, так как вооруженных людей можно использовать лишь тогда, когда они готовы повиноваться, и что основой любой власти и господства в конечном итоге является идеология. Признание этой социологической истины было одним из фундаментальных убеждений, на которых основывалась политическая теория либерализма. Из этого либерализм сделал лишь один вывод. В конечном счете истина и справедливость должны восторжествовать, потому что их победа в царстве идей не подлежит сомнению. А тот, кто побеждает в этом царстве, в конце концов должен добиться успеха и в реальном мире, поскольку никакое преследование — не сможет его подавить. Поэтому излишне особо беспокоиться о распространении либерализма. В любом случае его победа не вызывает сомнения. Даже в этом отношении оппонентов либерализма можно понять, только если иметь в виду, что их действия являются ничем иным, как противоположностью того, чему учит либерализм. То есть они основываются на неприятии и противодействии либеральным идеям. Они были не в состоянии противопоставить либеральной идеологии всеобъемлющую и последовательную социальную и экономическую доктрину, ибо либерализм является единственно возможным выводом, который можно сделать из такой доктрины. Однако программа, которая обещает что-то только одной группе или нескольким группам, не имеет шансов завоевать всеобщую поддержку и изначально обречена на политический провал. Таким образом, Эти партии не имели иного выхода, кроме как найти способы подчинить своему исключительному влиянию группы, к которым они адресуются, и удерживать их в этом положении. Им пришлось позаботиться о том, чтобы либеральные идеи не нашли приверженцев среди классов, от которых они зависели. С этой целью они создали партийные организации, которые держат человека такой мертвой хваткой, что он даже не помышляет о том, чтобы не подчиниться. В Германии и Австрии где эта система была разработана с педантичной тщательностью и в странах Восточной Европы, где она была скопирована, индивид сегодня уже не столько гражданин, сколько член партии. Партия опекает его с пеленок. Спортивная и общественная деятельность организуется по партийному признаку. По партийному признаку управляется все. Кооперативная система фермеров, с помощью которой фермер только имеет возможность претендовать на свою долю в субсидиях и дотациях, выделяемых сельскохозяйственным производителем, институты содействия интересам лиц свободных профессий, биржа труда для рабочих и система сберегательных банков. Во всех вопросах, по которым власти обладают свободой действий, индивид для того, чтобы добиться уважения своих интересов, нуждается в поддержке своей партии. При таких обстоятельствах неучастие в партийных делах ведет к подозрениям а выход из партии, влечет за собой серьезный экономический ущерб, если не полное разорение и социальный бойкот. К проблеме лиц свободных профессий у партии особых интересов специфический подход. Свободные профессии юриста, врача, писателя, художника представлены не так многочисленно, чтобы позволить им создавать партии особых интересов для защиты своих прав. Поэтому они наименее подвержены влиянию идеологии особых классовых привилегий, Представители свободных профессий были дольше всех и наиболее упорно привержены либерализму. Они ничего не могли выиграть, проводя политику безжалостной и непреклонной борьбы за обеспечение своих частных интересов. На эту ситуацию партии, действующие от имени организованных групп давления, смотрели с чрезвычайной опаской. Они не могли мириться с устойчивой приверженностью интеллигенции к либерализму. Они опасались что их собственные ряды поредеют, если либеральные идеи, вновь разработанные и растолкованные некоторыми представителями этих групп, обретут достаточную силу, чтобы найти признание одобрения среди широких партийных масс. Они только что узнали, насколько опасными подобные идеологии могут быть для исключительных прав привилегированных социальных групп сословно-кастового общества. Поэтому партии особых интересов стали методично внедрять у себя такую организацию, чтобы поставить представителей либеральных профессий в зависимость от себя. Вскоре это было достигнуто путем включения их в структуру партийного механизма. Врачи, юристы, писатели и художники должны вступать в ряды организации своих пациентов, клиентов, читателей и покровителей и подчиняться этим организациям. Тот, кто уклонялся или открыто бунтовал, подвергался бойкоту до тех пор, пока не становился податливее. Подчинение независимых представителей свободных профессий дополнялось процедурой назначения на преподавательские должности и на государственную службу. Там, где партийная система развита хорошо, назначаются только члены партии, либо партии, находящиеся у власти, либо всех партий особых интересов в соответствии с достигнутыми между ними соглашениями, вполне возможно неформальными. И в конце концов, При помощи угрозы бойкота под контроль ставится даже независимая пресса. Организация этих партий увенчалась формированием собственных отрядов вооруженных людей. Организованные на военный манер, по образцу национальной армии, они разработали свои мобилизационные и оперативные планы, имеют в своем распоряжении оружие и готовы к бою. Маршируя по улицам под своими знаменами, В сопровождении духовых оркестров они возвещают о начале новой эры бесконечной агитации и боевых действий. До сих пор два обстоятельства смягчали опасность этой ситуации. Прежде всего, в ряде наиболее значительных стран было достигнуто определенное равновесие партийных сил. Там, где этого нет, как в России и Италии, для подавления и преследования сторонников оппозиционных партий Используется мощь государства при полном игнорировании остатков либеральных принципов, еще признаваемых в остальном мире. Второе обстоятельство, которое пока не позволяет случиться самому худшему, состоит в том, что даже страны, проникнутые враждебностью к либерализму и капитализму, полагаются на капиталовложения стран, которые служили классическими примерами либерального и капиталистического духа, прежде всего из Соединенных Штатов Америки. Без их кредитов последствия проводимой ими политики проедания капитала уже были бы более очевидными. Антикапитализм может поддерживать свое существование только паразитируя на капитализме. Поэтому он должен в определенной степени учитывать общественное мнение Запада, где либерализм все еще признается, пусть даже в весьма разбавленной форме. В том факте, что капиталисты стремятся предоставлять займы только тем заемщикам, которые имеют перспективы расплатиться с долгом. Деструктивистские партии видят только мировое господство капитала, по поводу которого они поднимают столько шума и криков.